Глава 4. Квартира встретила тишиной, которая показалась не успокаивающей, а зловещей, как в склепе. Может, стоит завести кота, чтобы кто-то встречал ее по вечерам? Да и ведьме по статусу полагается фамильяр. Лида горько усмехнулась, понимая, что домашнее животное не заменит ей того, чего на самом деле хотела. Скинув сапожки, она с дорожной сумкой в руках прошла в ванную, выкрутила до упора оба крана и вылила в воду четверть флакона дорогой пены. Затем вытряхнула из сумки в стиральную машину грязное белье и выбрала нужную программу. Ей казалось, что ее кожа, волосы, одежда впитали в себя запахи детского дома, а может, этот ненавистный запах сиротства и одиночества на самом деле впечатался в ее душу. Она всего лишь хотела семью и думала, что встретила человека, с которым могла бы получить желаемое. Но, похоже, Гера на самом деле не разделял ее стремления узаконить отношения. Предложение сделал скорее под давлением заждавшейся Лиды, чем искренне того желая. Что ж, и ведьмы бывают крупно ошибаются, принимая желаемое за действительное. Может, Лида бы и смирилась с неожиданно изменившимися обстоятельствами, приняла бы, что у Геры есть дочь-подросток, если бы он сам не бросился с головой в эти новые обстоятельства. Будто ждал удобной возможности расторгнуть свадьбу. Лида, давай перенесем дату, понимаешь? Нет, она не понимала. Не понимала, почему два года отношений казались менее весомыми, чем воспоминания о давней, о очень давней интрижке с замужней дамой-иностранкой, старшей Геры на несколько лет. Не понимала, почему он выбрал не свою невесту, красивую, молодую, талантливую, верную, а 43-летнюю Мари, о которой ничего не слышал 14 лет. Значит, все эти годы думала о той, которая когда-то вычеркнула его из своей жизни? Иначе как объяснить то, что Гера отодвинул в сторону Лиду, Стоило лишь Мари появиться на пороге агентства. Конечно, прямо ее никто не отодвигал, но Лида чувствовала, понимала, что все пошло не по тем рельсам. Вначале Гера попросил перенести дату свадьбы, потом взял отпуск и уехал с Мари и дочерью Лайей в родной город. Непоправимые ошибки он творил не в прошлом, а в настоящем. Например, до сих пор не представил Лиду как невесту своим родителям, тогда как Мари повез уже через неделю после встречи. Ванна почти наполнилась. Лида закрутила краны и прошла в комнату за чистой одеждой. Взяв из шкафа удобный домашний костюм, она невольно задержалась перед полкой, на которой хранила необходимые для работы атрибуты — коробочки с бусинами, лентами, серебряными пластинками. А может, вступить в игру? Не как проигравшая девушка, брошенная невеста, а как не сдающая позиции сильная ведьма. На лице Лиды даже заиграла улыбка, когда она коснулась коробочки со своими сокровищами. На кухне у нее был шкафчик, в котором она хранила в банках сушеные травы. Навести остуду, мужское бессилие, отвращение к другой женщине, все это она может, но. Но она хотела искренних чувств, а не наведенных приворотом. Да и подобное вмешательство палка о двух концах, может, сейчас она и расплачивается одиночеством за то, что однажды совершила. Лида задвинула вглубь коробку, оберегая себя от соблазна, и вздрогнула от неожиданного звонка. Ее адрес знал только Гера. Пригладив растрепанную косу и нервно облизнув губы, Лида пошла открывать. На площадке никого не было, только белел брошенный на коврик бумажный конверт. Она неуверенно подняла его и закрыла дверь. Из конверта выпали фотографии того места, которое Лида посетила перед визитом в детский дом, и записка. «Я знаю, что ты ищешь. Хочешь, чтобы я вернулся?» «Это случилось один раз?» – спросил шаман, разливая по чашкам напитки. «Максу черный кофе, себе чай такого же ярко-синего цвета, как его шелковый домашний костюм». На столе громоздились тарелочки с мини-бутербродами и тарталетками. Хозяин принимал гостя в большом обеденном зале, похожем на музейный, из-за размера, красной обивки, мягкой мебели и натертого до блеска пола. Пожалуй, музейность портила лишь похожая на напольную вешалку позолоченная штуковина, к которой крепилась клетка с канарейкой. «Кажется, раньше этой подставки не было, как и самой птички». «Насколько мне известно, да», — подтвердил Макс и кивком поблагодарил за кофе. «Я попросил Марину не скрывать от меня подобные происшествия, а в ответ пообещал тоже не замалчивать... Хм, проблемы». Шаман откинулся на спинку стула и воздел руки. «Слава небесам!» — широкие рукава рубашки задрались, обнажив обвитые кожаными и нетяными финичками запястья. «Наконец-то вы решили разговаривать словами, как взрослые». Хм, от замалчивания и недопониманий все проблемы, сказал Макс и с намеком поднял брови, имея в виду не только себя с Мариной, но и Арсения тоже. Шаман намек понял и шкадливо улыбнулся. Увы, это были не мои тайны. Угощайся, он широким жестом обвел стол. «Соврал бы, что сам все приготовил, но не буду. Это заслуга повара Виктора заливая, который временно перешел на службу ко мне. Виктор решил продлить свое путешествие по Латинской Америке до лета. «Ну и правильно. Что ему в нашей зиме делать?» «Как он?» — спросил Макс. Похоже, бизнесмен умудрился загнать смертельную болезнь в долгую ремиссию. «Пока помирать не собирается», — счастливо рассмеялся шаман и закинул в рот тарталетку с икрой. Вернемся к Марине. Она знает о нашей встрече?» «Пока нет. Но если нужно, приедем вместе». «Да я как бы мало чем помочь могу», — шаман задумчиво пощипал выбритый подбородок. «Разве что мысли накидаю, а ты их передашь Марине». Думаешь, что у нее открываются способности к предвидению? Сергей Степанович считал, что у Марины сильно развита интуиция, да еще однажды она увидела вещи сон. Этого мало, возразил Арсений. Мало даже того, что Марина узнала о примерное время смерти погибшей девушки. А вот это плохо, помрачнел Арсений и подвинул к Максу тарелку с бутербродами. Гость машинально взял один, поднес карту, но так и не откусил. Если у нее и открывается дар, То не предвидение, как ты предположил. Точнее, предвидение, но не хаотичных событий, а определенных. Последнее слово шаман произнес с насторожившей еще больше Макса аккуратностью, будто бережно положил на стол очень хрупкий предмет. Марина умирала. Она успела побывать за чертой, и мы ее оттуда вернули. Ты сам понимаешь, чем чревато такое вмешательство. К тому же мы частично поделились с ней силами. Сергей Степанович рунолога. «Ты, через данное на ритуал разрешения, даром медиума, я же, как тот, кто ритуалы совершил, больше всех вложился в нее. «Ты шаман, целитель. Не вижу проблемы». «Да, но мои способности появились у меня не просто так, а достались от бабушки. А моя бабушка была не только целительницей». Шаман побарабанил пальцами, вызвав ненужной паузой у гостя прилив раздражения. Макс понял, что услышать сейчас нечто неприятное, сложное, с чем не будет знать, как справиться. Моя бабушка предвидела смерть других людей, смотрела на человека и понимала, что вот он, живой и здоровый, четверг после обеда откинется. Никогда не ошибалась. Она скрывала этот дар, потому что иначе ее бы выгнали из поселения. Зачем жителям такой пророк? У меня этих способностей, к счастью, нет но это не значит, что моя сила ими, как бы это правильно сказать, не отравлена. И ты считаешь, что Марина забрала от тебя именно эту способность? Судя по тому, что ты рассказал, почти уверен. В обеденном зале повисла тишина, в которой шуршание в клетке канарейки показалось оглушительным. И когда птичка неожиданно чирикнула, Макс вздрогнул. Может, это происшествие станет единственным? Неуверенно пробормотал он. «Ты сам в это веришь?» — хмыкнул шаман. «Вмешательство было очень сильным. Мы нарушили естественное течение событий через мощный ритуал. Но я все же надеялся, что у Марины проснется тяга к рунам, как у Сергея Степановича». «У Сергея Степановича тяга, к сожалению, была не только к рунам», — криво усмехнулся Макс. «Если бы не его эксперименты...» «Если бы не его эксперименты, то и тебя бы не было в живых», — припечатал шаман. «Надеюсь, все это ты ей расскажешь, а не станешь снова молчать. Марине нужно знать». «Расскажу», — боркнул Макс, понимая, что ситуация не только повторяется, но и усложняется. «А может, это и есть его задача — научиться говорить простыми словами о сложном с близкими людьми?» «Этот Даро очень тяжелый», — продолжал вколачивать гвозди шаман. «Даже тяжелее, чем у тебя. Ты слышишь мертвых...» и можешь помочь обрести застрявший в межмирье душе покой. Марине же предстоит смириться с тем, что она никак не сможет повлиять на события. «Совсем никак», — едва вымолвил Макс, только сейчас начиная понимать весь кошмар ситуации. Одновременно он почувствовал, как внутри поднимается волна злости. На шамана за то, что тот скрыл таланты своей бабки. Видимо, все эмоции отразились на его лице, потому что Арсений дернул головой, как его канарейка, улыбнулся. «У нас не было времени на разговор. Решение принималось моментально, если помнишь». «Да-да», — пробормотал Макс, но легче ему не стало. «Как там наша?» — резко сменил тему шаман, явно имея в виду не размолвку между Герой и Лидой, а Люсинду. Но Макс из какой-то вредности ответил совсем не то, что ожидал Арсений. «Возвращается Гера. Выходит, сразу после праздников». «Ну, а остальные?» А остальные в порядке. С работой справляются. Макс специально принялся оживать бутерброд, испытывая терпение Арсения. Лицо у шамана вытянулось, но следом он расхохотался. Отомстил. «Ладно, не тяни кота за Фаберже. В порядке она?» «В порядке. Ходит на работу, как ни в чем не бывало». «Как ни в чем не бывало?» Шаман, похоже, огорчился, и Макс едва не ляпнул, что Люсинда до сих пор пыхтит от непонятной никому злости. Но Арсений сам поспешно свернул тему. «Если все в порядке, то отлично. У меня есть для вас одно дельце. Если бы ты не приехал, я бы сам позвонил. Все по вашему профилю. Очистка одного неприятного места». Макс кивнул и взял с блюда тарталетку с каким-то зеленым муссом, понадеявшись, что сделан тот был не из жаб. На одном дорожном участке на подъезде к областному городу за довольно короткий срок случился ряд смертельных аварий. Глава администрации, мой давний знакомый, это ответственный человек, который беспокоится о процветании города и благополучии его жителей. Со своей стороны он сделал все возможное, чтобы сократить риск аварий, выделил деньги на ремонт дороги и лично проконтролировал работы. Но это не помогло. Водители от чего-то отключаются, будто теряют сознание, и это, конечно, приводит к беде. Дело оказалось не в покрытии или плохой видимости. Хм, похоже, по нашему профилю. «Где этот город находится?» — заинтересовался Макс и открыл на телефоне приложение с картой. «Далековато отсюда. Не Московская уже область, но и не край земли. Сейчас перешлю тебе материал. За работу вам хорошо заплатят. Мой знакомый в курсе вашей деятельности и сам попросил меня связать с тобой». «Угу», — пробормотал Макс, открывая почту. «О, мы с Мариной отдыхали неподалеку, в километрах в тридцати. Тогда понимаешь, что это не так уж далеко», — обрадовался Арсений. Гарантирую, что к этому делу не имеет отношения наша вражина Иван Темный. Заказ напрямую от моего знакомого. Это хорошо. А то мы с ребятами уже от любого маломальского дела начинаем дергаться. Я пометил участок, на котором случались аварии. Неподалеку находится деревня Шершинева. Ну что ж, будет чем отвлечь команду от личных разногласий. Усмехнулся Макс, убирая телефон. Я тебе вечером позвоню, и если все окей, завтра-послезавтра займемся этим делом. «Конечно-конечно, не торопись», — закивал Арсений, взял кофейник и подлил Максу кофе, намекая на то, что разговор не закончен. Или, может, просто не хотел отпускать гостя так быстро. «И все же не забывай, что ваш враг где-то неподалёку», неподалеку, сказал Арсений, будто в продолжении незавершенной фразы. «Ни на минуту не забываю. Я ищу его, и... тебе не охотиться на него нужно, и не оборону держать, а зайти с тыла», — качнул головой Арсений. Ты ждешь нового удара и готовишься отразить его. А темный хитер. Изучи его. Может, зря ты отказался от встречи с Гвоздовским? У олигарха связи до космоса. И тогда бы я потерял Люсинду, резко ответил Макс. Хватит и того, что команда почти развалилась. Ну-ну, шаман фразу Макса принял и на свой счет. Понял, понял. Но имей в виду, что в помощи Гвоздовский не откажет. В твоей команде работает его дочь, за которую он в ад спустится. Я не знаю, с какого ада она поднялась, но Люси не желает видеться с отцом. А я сделаю все возможное, чтобы она снова не оказалась в беде. Отчеканил Макс, и шаман расплылся в улыбке. А вот за это я тебе миллион раз благодарен. Сядь, пожалуйста, есть еще кое-что. К сожалению, очень неприятное. Ну чего еще от тебя, шаманище, ожидать? вздохнул макс и опустился обратно в кресло давай бей поддых я о марине ты же понимаешь что сильным вмешательством мы нарушили естественный ход событий марина должна была умереть, но мы ей не дали и хоть за нее ушел сергей степанович девушка к сожалению получила лишь отсрочку что в описании к ритуалу об этом сказано не было вздохнул шаман но когда я стал изучать тему плотнее Вычитал, что в большинстве случаев человек после такого вмешательства не задерживается надолго. Речь идет об очень малом сроке, меньше года. Макс то ли простонал, то ли зарычал. Потер обеими ладонями лицо и беспомощно уставился на Арсения. Но выражение у того было таким несчастным, что поддержки ожидать показалось бессмысленно. Вспомни себя, тебя постоянно тянуло обратно. Да, но я остался, живу уже 10 лет сказал он и не вовремя вспомнил все то, что рассказывал Марине. В том числе и про окно, в которое едва не вышел. «Это потому, что Сергей Степанович нашел как тебя задержать. Он придумал, как применить твой дар здесь, чтобы тот не утягивал тебя обратно, создал агентство, практически под тебя. Но ты все равно постоянно балансируешь на грани. Это любовь к адреналину, мотоциклам, скорости». Вот с этим нельзя было поспорить. Шаман, как всегда, бил не в бровь, а в глаз. Удержала Макса на этом свете работа, и он сам об этом рассказал Марине. Но все эти десять лет Макс действительно будто ходил по лезвию, и только с появлением Марины наконец-то обрел под ногами почву. «Но почему?» — начал он и осекся? «Нет, вопрос неправильный. Все эти «почему?» без ответа остались в прошлом. «Как задержать ее тут?» — спросил Макс, хоть уже и не ожидал подсказки. Если даже умная бабка-шамана не нашла применения своему дару предвидеть смерть, то что с этим может поделать Марина? Ну почему она не выбрала руны? Почему руны не выбрали ее? Почему из всех способностей ей досталось такое проклятие? «Я думаю, что ей тоже нужно знать», — ответил Арсений так, будто и не услышал вопроса. «Вот сам и скажи!» — едва не выкрикнул Макс, но вместо этого с каменным лицом кивнул и поднялся. «Не тяни», — попросил Арсений. «Мне нужно обдумать, как это все и преподнести». Ровно, хоть внутри все кричало от боли, произнес Макс. «Как же, как же хотелось вновь уйти в спасительный закат», — как выразилась Марина.